Событие 30 Большая вероятность встретить хорошего правителя, пришедшего к власти путем наследования, чем путем выборов. Наполеон I Бонапарт. Последним хорошим известием, принесенным самим Остерманом, было то, что совет рыцарей Курляндии и Семигалии выбрал Эрнста Ягана Берона своим герцогом. Так-то радоваться надо, но Иван Яковлевич воспринял это как должное. И в реале же выбрали, пусть и через шесть лет. Так сейчас были гораздо более серьезные силы задействованы. Один из Майловский полк под командой его брата Густова, чего стоит. Там же практически половина офицеров курлянцы. И Густаву пришлось уже там еще пятерых недорослей записать прапорщиками в полк. Нет вакансий ничего, нужны офицеры и для формирующегося еще только лейб-гвардии Георгиевского полка. Лучших можно из Измайловского туда изъять. Как ни крути, а измайловцы будут в столице обретаться, где бы она ни была. Их задача защищать государыню от возможных заговоров с участием преображенцев и семеновцев. А Георгиевский полк Иван Яковлевич создает для войны. Несомненно, помог и Кайзерлинг. Род этот уважаемый в Курляндии и многочисленный, а выбившийся в большие начальники в России барон Герман Карл фон Кайзерлинг, переименованный Анной Ивановной в Геннадия Даниловича, получив еще и денежку неплохую вместе с дядями и братьями двоюродными, организовали несколько балов приемов охот. И где советами, где обещаниями, где и деньгами – склонили на сторону Берона несколько десятков самых уважаемых баронов. Маршал Курлянского лантага фон Закин поступил как истинный патриот. Именно он увеличил количество офицеров в Измайловском полку сразу на три человека. Трех его сыновей 21 года 19 и 12 записали лейб-гвардии прапорщиками. Ну и 500 рублей пришлось отстегнуть. Немалые деньги, если учесть, что годовой бюджет тайной канцелярии в реальной истории составлял 5000 рублей в год. Но деньги потрачены не зря. Многодетный отец и родственников и соседей и половину лантага принялся переманивать на сторону Берона. Сколько процентов голосов принес именно маршал не подсчитать, но сработало же. Выходит и он помог. Депутата Сейма Речи Посполитой, барона фон Хейкинга, удалось купить проще. Ввоз белого вина из Курляндии в Россию был запрещен чуть не век назад, а источником доходов барона как раз и было производство «пусть будет водки». Опасались те, кто запрет сей вводил? Правильно. «Пойди потом определи, белое вино из Курляндии или из Польши. Делают же в Белоруссии шпроты». Хлынет потоком водка из Речи Посполитой, не поставь заслоны. Все же пришлось в этот раз уступить. Ничего, потом можно и пожар устроить у товарища. Брехт уже целую программу разработал по национализации этого промысла. Сейчас потихоньку подбирал команду и проводил опыты по выгонке 40-градусной водки и качественной ее очистке. Затык в определении градусов пока не преодолели. Спиртометр сделать несложно. Как отградуировать? Где взять чистый спирт, чтобы получить шкалу? Нужно получить безводный хлорид кальция, чтобы он всю воду из раствора спиртосодержащего на себя забрал. Так-то ничего сложного. Брехт с помощью химиков, более продвинутых, чем современные, это в Дербенте проделал. Нужно просто обработать мел или известняк соляной кислотой а потом всего лишь прокалить полученный раствор, чтобы получить сухой хлорид кальция. С соляной кислотой проблем нет, ее уже изобрели. Иоганн Глаубер в 17 веке получил соляную кислоту из поваренной соли и серной кислоты. Ну вот, осталось получить концентрированную серную кислоту. А ее можно получить из перита. Фух, мать вашу, родину нашу, ну дайте нормальных химиков, сколько можно, не вытянуть одному. Брехт глянул на красный угол с иконами. И гудил: Что вам там, жалко нормального химика прислать? Жмоты!» Больше всего намучились с внуком герцога Якова Кетлера, Фридрихом фон Хомбургом, перетягивая его на сторону Берона. Старикан бездетный и на трон сам не претендует, характер не тот, домосед. Но Берона попросту считал недостойным трона своего деда. Тем не менее, Кайзерлингу удалось его перетащить на сторону добра. Дедок оказался нумизматом, и Геннадий Данилович, даже не раздумывая, пообещал ему, что Московский монетный двор выпустит ограниченную партию серебряных рублей с портретом его деда, Якова Кетлера. Такая ерунда, а треть рыцарства почти сразу оказалась за Берона. Голосование уже формальностью было. С огромным перевесом победил Берон, опередив обоих принцев и Гессен-Гомбургского и Брауншвейгского в разы